Часть вторая. Тьма в сердце. У каждого из нас есть своя тёмная сторона. Речь идёт вовсе не о принципиальном зле, а о скрытых мыслях, желаниях, действиях, то, о чём мы не говорим и иногда даже не думаем, но тьма живёт где-то там в глубине и иногда вырывается наружу в самые неожиданные моменты. Запись в дневнике Алекса Селена. Глава 1. Уже в следующий момент Алекс резко открыл глаза и рывком поднялся с пола. "Мы ещё не закончили". "Извини, чувак, но вы давно уже всё закончили", хохотнул сказал Даня. Оглядевшись по сторонам, Алекс понял, что сидит на полу в зале, а Александра уже и след простыл. "Он ушёл минут 20 назад", сообщила ему Машка, успокаивающе погладив по щеке. "Я его достал" с надеждой спросил Алекс. Достал, достал, улыбнулась девушка. Достал, переспросил Даний. Да ты ему обе руки сломал. Это выглядело очень страшно. Твои глаза вдруг стали черными, а голос звучал, будто не человеческий, а компьютерный, совершенно без эмоционально. И еще ты швырнул в него даркбол. Это ты по аналогии с фейерболом? Уточнил Тёма. Неплохо. Разумеется, Алекс помнил о том, что произошло. В отличие от приступа ярости, связанного с огненной энергией дракона, здесь он полностью осознавал и контролировал свои мысли и действия. Другое дело, что все эмоции отошли на второй план, а внутри поселился такой холод, словно он только что вылез из проруби. И всё его существо было направлено на одну конкретную цель наказать урода, посмевшего поцеловать Машку. Когда ты успел научиться таким трюкам? Ничар первым спросил Даня. Никогда, честно ответил Селен. Освоил на ходу очень странное ощущение, будто мозг анализирует множество вариантов и выбирает оптимальный, практически без твоего участия. А повторить это сможешь? с интересом спросил Тёма. Не уверен. К тому же, это может быть опасно, помедлив, ответил Алекс. Но, кажется, это как-то связано с моим вторым духом-хранителем. Думаю, стоит поговорить с ним, прежде чем пытаться повторить этот трюк. Вдруг осознав, что конфликт с Александром мог поставить крест на их сотрудничестве, Алекс напряжённо спросил: "А что было с Александром дальше?" Он так разозлился, что чуть не пришиб тебя, сжав губы от злости, сказала Машка. К счастью, он вовремя вспомнил, что ты ему ещё нужен, и сдержался. А потом в зале неожиданно появилась Елена. От неё такое давление и сила исходило, что блондинчик сразу на колени рухнул. и начал извиняться. Алекс, поморщившись, осторожно потрогал живот. Рёбра вроде бы были целы. Эх, жаль я этого не видел. Да, стоило бы сделать фото и выложить в сеть. Мстительно фыркнула Машка. Она так и продолжала гладить Алекса по щеке, а потом осторожно притянула к себе и поцеловала в губы. Это тебе от девушки за подвиг. Тёма и Даня от удивления орды раскрыли. Воу, что творится-то? Ну всё, наступил конец света. Они наконец-то начали встречаться, с какой-то отеческой улыбкой сказал Тёма. Ой, ладно вам, не чуть не смутилась Машка. Не надо так торопить события, это просто поцелуй. Алекс немножко заторможенно кивнул, соглашаясь с девушкой. Ага, типа дружеский. И тут же получил лёгкий подзатыльник. Или всё-таки не дружеский, лукаво уточнил он. Ой, всё, отмахнулась девушка. Просто решил и тебя обнять, пока еще могу. Сейчас сорастал с тейш и станешь совсем необхватным. Алекс вздохнул. Думаешь, это еще актуально? Конечно, успокоил его Тема. Если отложить в сторону эмоции, то запасной план блондина был не так уж и плох. Увидев выражение лица Алекса, он поспешно добавил: но он все равно позволил себе слишком много и заслуженно получил по шее. Вот только после этого эпизода я бы посоветовал быть с ним осторожнее. парнишка наверняка обиделся, что его столько раз унизили. И Иван, и ты, и Елена. Да, после такого вечера высокомерному уроду может потребоваться помощь психолога, хихикнула Машка. Немного скинув напряжение с помощью шуток, они вернулись к серьёзным темам и как следует обсудили прошедший бой. Алекс поделился с друзьями своими ощущениями и выводами, как единственный, кто дрался с несколькими сильными бойцами рейтинга, и мог сравнить их силу и навыки. По всему выходило, что побеждённый им в первом официальном поединке рептилоид совершенно не умел пользоваться внутренней энергией. Да, он был силён и крепок, но такого ощущения давления при каждом ударе, как от Александра, тогда и близко не было. Все способности рептилоидов, скорее всего, имели только физическую основу. Кошки тоже не демонстрировали и десятой доли навыков Александра, а значит, за эти несколько дней драконы смогли перерасти их на голову. Алекс не обольщался, отлично понимая, что его друзья ничуть не уступают ему по силе в целом, отставая лишь во владении сатори. Они тоже могли применять защитные покровы из ци и усиливать мышцы, оставалось лишь постоянно практиковаться, совершенствуя эти навыки. А вот то, как Алекс поглотил чужую энергию и преобразовал в чму, было чем-то принципиально новым. Затем Машка заставила Алекса сходить в кабинет специалиста из Небесной сферы, чтобы на всякий случай пройти общий осмотр. Удивительно, но Назим, так звали врача, будто обладал сверхспособностью, стирающей его лицо из памяти, стоило от него только отвернуться. Даже само присутствие невысокого худого мужчины в восточной нарядности практически не ощущалось. Обследование не заняло и 5 минут, после чего мужчина заверил Алекса, что он в полном порядке. порекомендовал лишь как следует поесть и выспаться, мало с их уровнем подготовки еда и сон были лучшими лекарствами. Иван и Елена, как ни в чем не бывало, сидели в столовой и пили кофе, когда ребята дружно ввалились в помещение. Ну что, дети, наигрались со своим другом? ехидно спросил Иван. Он нам точно не друг, брезгливо поморщилась Машка. Дружба бывает разной, заметила Елена. Виктора и главу Серебряного дракона тоже связывали сложные взаимоотношения, но они всегда приходили друг другу на помощь. Так что можете считать себя законными наследниками воли Виктора. Они дружили? удивился Даня. Зачем тогда он похищал Машку и шундажировал нас, заставляя вступать в поединок со Стасом? Такие, как они, мыслито иначе, чем простые люди, ответил Иван. С его действиями может быть связано множество причин и целей. К тому же, как и сказала Лена, дружба у них была очень странной. А может, Сергей сделал это просто из любопытства, без конкретной цели, добавила Елена. Захотелось столкнуть вас со старым знакомым и посмотреть, что из этого получится. В рейтинге доброй половины людей с очень специфическими взглядами на жизнь, а треть и вовсе больные на всю голову. К сожалению, вытянуть из парочки больше информации о прошлом Сансэича Иглывы серебряного дракона у ребят не получились. Обокутавшие руки Алекса Тме брат и сестра тоже толком ничего сказать не могли. Все силы, связанные с духами-хранителями, являются тайны и известны только их носителем, ответила Елена, так же, как и особые навыки, тренируемые отдельными клубами. Поэтому мы и учим вас только классическим техникам работы с внутренней энергией. Совсем остальным вам придется разбираться с Виктором, когда он придёт в себя. или с помощью духу-вхоронителей. Ага, дождался от них помощи. Как же? Раздражённо буркнул Тёма. Время уже было позднее, а Алексу ещё предстояло провести два часа в ванной. Поэтому, поужинав, он сразу отправился на сеанс водотерапии. Правда, сначала он всё-таки показал капсулу Елене и уточнил, существуют ли вообще такие препараты и не хочет ли главный ученик Серебряного Дракона его тупо травонуть. Но Елена подтвердила существование подобных чудес медицины и даже на вскидку смогла определить, что капсулы от Александра точно не ядовиты. А если с тобой что-то случится, то я его убью, заверила Алекса женщина то ли в шутку, то ли на полном серьёзе. Это успокаивает, немного нервно хмыкнул Алекс. Надо было ему это сказать до того, как он дал мне капсулы. Так бы шансы не быть отравленным стали выше. Шутки шутками, Но Алекс был уверен, что никто его тровить не станет. Смысла нет. Не такие уж они и враги. К тому же, его закамёрный парень вряд ли опустится до подобных вещей. Если что-то случится с Лёшкой, я этого урода сама убью, на полном серьёзе сказала Машка, зло сверкнув глазами. По её мнению, переломы рук не были достаточным наказанием за действия Александра, и отныне блондин оказался записан в её список пожизненных личных врагов. Собственно, пока в этом списке и был всего один человек. Небольшая семейка, покачал головой Иван. Блондинчик сильнее всех вас четверых вместе взятых. Твой бойфренд смог сломать ему руки только бы тому, что тот изначально не относился к бою серьёзно, а просто желал проверить ваш уровень. И заметь, бой Алекс всё равно проиграл. Недооценка своего противника большая ошибка, важно кивнул Даня. Да он вас даже противников не видел. Хмыкнул здоровяк. У Алекса не было ни единого шанса на победу без неожиданного. И должен признать очень удачного применения заёмной силы своего дух-хранителя. И даже в этом случае он всё равно вырубился всего от одного удара. На переломанные руки попытался поспорить Алекс. "Для него вообще не помеха", отмахнулся Иван. "И подобная травма у бойца его уровня полностью заживёт всего часа через полтора". Машка насупилась и замолчала. "Мне вот интересно, а ты подумал, во что завтра оденешься?" неожиданно спросил Тёма, решив сменить тему. "Плюс 20 кг. Ты же ни в одни свои штаны не влезешь. Подберём ему что-нибудь из вещей Ивана", предложила Елена. "Вряд ли одежды идеально подойдёт, но дойти до ближайшего магазина ты сможешь. Здесь недалеко есть секонд-хенд. Лучше всего закупиться там". Если честно, Елена совершенно не выглядела как человек, покупающий одежду в секонд-хенде. Даже домашняя пижама в её случае выглядела так, словно куплена в самом дорогом отделе ЦУМа. С другой стороны, если она действительно являлась профессиональным убийцей, то должна была уметь подбирать незаметную и простую одежду, чтобы смешиваться с толпой. "Завтра с утра подберём тебе что-нибудь", пообещала ему Машка и подтолкнула в спину. "Давай, не томи. Иди толстеей уже. Спустя десять минут Алекс уже лежал в ванной, выпив первую капсулу. Впереди было еще два часа ничего не деланья, поэтому он решил связаться с Ронтианом и попросить его о помощи. Удивительно, но дракон сразу откликнулся на его призыв. "Идиот!" поприветствовал его дракон, мгновенно считав из мысли Алекса, чем он занимается лежа в ванной. "Нельзя использовать подобные препараты, не проконсультировавшись с нами." Они могли вступить в конфликт с тем, что ты пьёшь для очищения организма? Могли? Осторожно переспросил Алекс. Но не вступили. В этот раз тебе повезло, фыркнул Дракон. Но на будущее, никогда так не рискуй. Можешь считать нас твоими диетологами. Неплохой прогресс. Ещё недавно они со мной даже разговаривать отказывались, а теперь диетологи, с насмешкой подумал Алекс. А что ещё делать, если ты такой бездарный носитель Полыхнул огнём дракон. Приходится следить. Ладно, чего тебе? Дракон мой его учителя. Я хотел, чтобы ты узнал у него, что он сделал со мной пару лет назад. Алекс так и не понял, каким образом духи-хранители разделяли информацию из его головы, но уже известную, и ту, которую нужно озвучить. Решив поэкспериментировать с передачей информации духу-хранителю, он прогнал в мыслях всё, что произошло во время сеанса регресса Стиграм. А, «Ага, понятно, ответил дракон. А имя рыжего дракона, кажется, Гар, неуверенно ответил Алекс. Гар. Даже если бы я захотел, то не смог бы, тут же ответил Ронтиан. Мы принадлежим к разным, скажем так, социальным классам. Представь, если бы тебе сказали: "Сходи к президенту Америки и поговори с ним за жизнь". Настолько большая разница, переспросил Алекс. Конечно, залелел его дракон. У нас есть чёткая классовая иерархия, с которой просто невозможно бороться. Как, кстати, и политика в взаимоотношениях между храмами? Даже если бы я захотел, то не смогу сотрудничать с драной кошкой. Но вы же с Бьяка Тенном как-то смогли найти общий язык, заметил парень. А насколько я понимаю, ваши храмы явно не в ладах только вне нашего мира. Явно не очень охотно пояснил дракон. У нас мы бы даже разговаривать не посмели. То же самое и с драконом из королевской семьи. Если встретимся в вашем мире, то можем пообщаться, но у нас я ему не ровня. И, кстати, даже здесь сильно сомневаюсь, что он станет отвечать на твои вопросы. Ну да, если дракон выбирает носителей по каким-то общим характеристикам, то Гар такой же любитель нагнетать таинственность, как и Сансэйч. От него нормальных ответов точно не добиться. Раздражённо подумала Алекс. Ещё вопросы есть? Нетерпеливо спросил дракон. Есть парочка, но главное из них, наверное, нужно задать не тебе. Ты о тёмной энергии? уточнил дракон. Именно. Да, это явно что-то из навыков Драной кошки. Даже странно, что он не явился на разборки. Я бы на его месте тебе по шее надавал за вытягивание своей энергии без разрешения, что я собственно и сделал в своё время. Алекс с сомнением посмотрел на дракона. "Думаешь, произошло то же, что и с тобой?" и обратился к его энергии. "Скорее всего, но точно я ничего сказать не могу". Дракон выпустил тонкую струйку дыма из носа. "Если бы я на самом деле досконально знал, как действуют способности тигра, тот давно бы его убил". Слова дракона Алекса ничуть не смутили. Судя по поведению духов-хранителей, они дрались скорее для проформы, чем всерьёз. Возможно, это как раз и было связано с политикой кланов, которые можно было не придерживаться вне их мира. Но если там у себя они являлись естественными врагами, то вполне могли бы подраться насмерть при встрече. И второй вопрос, решив не забивать голову лишними мыслями, сказал Алекс. У меня сегодня был бой, я очень быстро выдохся, не хватило запасов внутренней энергии. Как их можно увеличить? Больше гонять внутреннюю энергию по телу? Тут же ответил дракона. чаще полностью выкладываться на тренировках, не до изнеможения, а до лёгкой слабости. А перед серьёзным боем медитировать и конденсировать в даньтяне максимальные запасы ци. То есть можно предварительно запасти больше энергии? Так я это и сказал, раздражённо ответил Ронтян. Правда, увеличение запаса ци будет незначительное, но в бою важна каждая капля силы. Что ещё? Алекс ещё немного подоставал дракона, пытаясь найти ответы на вопросы, связанные с прошедшим боем: как заставить руку противника прилипнуть к себе, что сегодня не проделал с ним Александр, как научиться лучше экономить энергию. И дракон даже посоветовал ему пару упражнений для отработки, что было довольно неожиданно. Когда дракон уже собирался исчезнуть, Алекс вдруг вспомнил о том, что в предстоящем мероприятии ему бы очень пригодилась способность предчувствия опасности. К сожалению, она была тесно связана с психоматрицей ботаника, а её применение грозило откатом и внутренними травмами от огненной энергии дракона. Научись контролировать этот процесс, ответил дракон. Ты уже умеешь управлять внутренней энергией. Вот и не позволяй себе тянуть её из себя. Легче сказать, чем сделать, вздохнул Алекс. Тренируйся, фыркнул дракон. Я не против, если ты не будешь увлекаться этим процессом. Главное вовремя останавливай утечку моей энергии. По большому счёту, сейчас этот процесс опаснее для тебя, чем для меня. А может всё-таки поможешь? спросил Алекс. "Ну ты совсем обнаглел уже", возмутился Ронтиан. "Я тебе не птичка, а ты не птеньчик, чтобы я всё разжёвывал и плевал тебе в пасть. Разбирайся сам. Могу лишь напомнить, что мы связаны через татуировку на твоей руке. Ты уже научился чувствовать эту связь и обращаться через неё ко мне". Продолжи ее изучение. В результате продолжительного разговора с духом хранителем через два часа Алекс поднялся из ванной не только потолстевшим, но и немного поумневшим. В зеркале отражался человек, в котором он сам с трудом узнал себя: оплывшие щеки и глаза, разбухшие тело и пальцы с ордельки. Е-моё, невольно вырвалось у него. Хоть Александр и сказал, что к утру структура тела улучшится. Сейчас он выглядел как самый настоящий бурдючок с водой. В комнате на кровати его уже ожидала заботливо припасённая Еленой одежда, разумеется, оказавшаяся для него слишком большой. А минут через 5 к нему в комнату ввалилось вся троица друзей, чтобы посмотреть на результат действия волшебных пилюль. Офигеть! восхищённо воскликнул Даня. Подойдя к Алексу, он потыкал его в бок, затем схватился за опухшие пальцы и подёрнул за щёку. Очень натурально. Конечно, натурально, поморщился Алекс. Это же не грим. Машка подошла и попыталась его обнять. Ты такой необъятный и мягкий, с трудом сдерживая смех, проговорила она. Как большая подушка, скорее как водяной матрас, вздохнул Алекс. Даже его голос стал более глухим, а уж двигаться было и вовсе непривычно. Интересно, насколько сильно ты изменишься к утру? с любопытством сказал Тёма. Блондин же заверял, что тело должно приспособиться к новой массе. Если честно, Алекс был слегка в ужасе от того, насколько сильно изменилось его тело. Он как-то не задумывался о том, к чему может привести резкое увеличение веса на 20 килограмм. Ему даже ходить было тяжело, что уж говорить о какой-либо физической активности. Правда, на следующий день, как и предупреждал Александр, его телосложение сильно изменилось. Обычно Алекс с трудом вставал по утрам. Но в этот день проснулся даже раньше будильника и тут же побежал к зеркалу, чтобы оценить произошедшее с ним изменение. Тело стало более жестким, словно мышцы впитали всю воду. Теперь он перестал напоминать бурдюк с водой и превратился в крепкого такого мясистого тяжелого атлета. Это ли не волшебство? И возникает вопрос, почему подобные препараты не используют в медицине? Во всяком случае, Алекс о таком никогда не слышал. С другой стороны. Как бы такие капсулы проходили сертификацию? Из чего они состоят, даже подумать страшно. Не став засорять себе голову лишними размышлениями, Алекс быстро умылся и сел посреди комнаты, углубившись в медитацию. Первым делом ему хотелось вызвать на разговор Бьякотена, чтобы разобраться со странной чёрной энергией. Увымно на все попытки связаться с ним, дух-хранитель ответил полным игнором. То ли ещё спал, то ли просто был занят чем-то более важным. Ну и ладно, ничегот не расстроился, Алекс. Мне грех жаловаться. Они и так неплохо помогают. А пока попробую разобраться сам. Он уже думал над этим перед сном и мог предположить, что странное состояние холодной отрешённости было связано с вытягиванием чужой внутренней энергии. При этом был немалый шанс того, что инициализация этого процесса получилась только в момент, когда сам он был полностью опустошён. Пожалуй, будь у него больше свободного времени этим утром, стоило бы провести пару экспериментов. Но сейчас куда важнее было разобраться с новым телосложением и решить, как настроить внутреннее состояние перед операцией, что может помочь ему ус{(-)пить бдительность китайцев. При условии, что полностью возвращаться к психоматрице ботаника ему нельзя, ведь тогда он вновь начнёт тянуть огненную энергию из дракона. С другой стороны, только в этом состоянии он мог заранее чувствовать опасность, а это умение в подобной ситуации было актуально как никогда. Если не от выстрелов, то хотя бы от самого факта приближающегося нападения это могло бы уберечь. На самые крайние случаи я могу ненадолго перейти на психоматрицу ботаника, подумал Алекс. Но хотелось бы научиться предведению бесподобных костелей. Знать бы только, с чем именно из всего набора методов самовнушения связано с появлением столь сильного предвидения. Прежде чем начать изучение этого вопроса, он по совету дракона попытался лучше ощутить связь с духом-хранителем через татуировку. Вполне логично, что именно через эту связь ему и передавалась энергия дракона. Было бы неплохо принудительно прервать этот процесс и решить проблему раз и навсегда, но для начала нужно его хотя бы почувствовать. И именно кратковременные переходы к психоматрице ботаника помогли Алексу справиться с этой задачей. Он даже смог определить, что энергия дракона далеко не сразу начинает поступать через татуировку. Оказалось, у него был небольшой запас времени, позволяющий без последствий пользоваться навыком предвидения. Всего минута три, но и это уже не мало. Увлекшись исследовательским процессом, он даже не сразу понял, что прошло уже несколько часов. Вынырнув из медитации, он взглянул на часы и ужаснулся. Было 9 часов утра. Машка и Тёма уже вот-вот должны уехать на охоту за рептилоидами, напомнил себе он. Да и самому ему пора было готовиться к приезду Александра, а он ещё даже не купил новую одежду. К счастью, едва выскочив из комнаты, он обнаружил возле двери пакет с одеждой, заботливо закупленный Еленой и записку: "Не стала тебя отвлекать от тренировки и подготовила одежду по своему вкусу". Что ж, вкус у боевой горничной оказался лучше, чем у самого Алекса. Поэтому толстяком он стал выглядеть даже лучше, чем в нормальном состоянии. Переодевшись, Селен поспешил в столовую, где уже собрались остальные ребята. Привет, пузан, со смехом поприветствовал его Тёма. Машка ограничилась кивком, явно пребывая не в лучшем настроении. Алекс даже на мгновение застыл, не зная, то ли подойти и обнять её, То ли наоборот, лишний раз не трогать. Подбежал Даня и похлопал его по животу. Трудовая мозоль. Боевая, со смешком ответил Алекс. Может, если что, хоть от ударов защитит. "А, это тебе точно пригодится после вчерашнего", с усмешкой согласился паркур-ист. Кто знает, что придёт в голову Александру, когда вы окажетесь на достаточном расстоянии от нашего клуба. Разумеется, тёма был совершенно прав, и Алекс сам думал об этом. Насколько сильно блондин разозлился на него после произошедшего, хотя по факту на злость имел право только он сам и Машка. "Пусть только попробует", хмуро сказала девушка. "Я ему бубенцы оторву". Тут Алекс понял, почему девушка сидела с плохим настроением. Машка просто боялась за него. "Мы справимся", заверил её Алекс, подойдя и положив руку на плечо. "Уж постарайтесь", немного расслабившись, слабо улыбнулась девушка. иначе я сама вам по шее надаю. Машка и Тёма уехали минут через 15 на полицейском Мерседесе. Алекс даже не знал, что на вооружение госслужб есть подобные машины. Иван напудствовал их практически по отечески. Если кто-то из вас вернётся травмированным, то получит штрафные и инвалидные очки, и в качестве дополнительного наказания я запрещу нашему доктору вас лечить. Кэптелоиды для вас сейчас вообще не противники. Будьте осторожнее, попросил их Алекс, и, не удержавшись, обнял Машку и поцеловал в щёку. Не переживай, пузанчик, с нами будет толпа полицейских, напомнила ему девушка. А «Да вот ты лишний раз не рискуй. Если ситуация станет слишком опасной, просто бегите. Ну да, я ж такой бегун сейчас, усмехнулся в ответ Алекс. Да справимся как-нибудь. Провадив, ребят, Алекс поспешил в главный зал, чтобы хоть немного потренироваться и привыкнуть к изменившейся массе и объёму тела. Для начала он выполнил несколько комплексов тайцзи, затем прошёл полосу препятствий. Удивительно, но даже центр тяжести немного сместился, поэтому акробатические трюки получались не очень хорошо. И пару раз он даже неудачно приземлился, чуть не вывихнув ногу. Сейчас из нас двоих лучший паркур-ист я, подколол его Даня. оказывавшей всё это время моральную поддержку. Алекс ответил ему не слишком приличным жестом. Сам бы попробовал за одну ночь потолстеть на 20 кг и потом прогнуть сальто. Делать мне больше нечего. Я сейчас не только про набор массы, но и про сальто, отмахнулся баскетболист. Дракона заехали за Алексом ближе к часу дня, причём Александр вновь был на своей спортивной машине, явно не рассчитанной на пассажиров. Даня и Алекс вышли им навстречу в сопровождении Елены и Ивана. Ага, вот это ты поднабрал, расхохотался Костя, едва увидев Алекса. Толстячок. Алекс полностью его проигнорировал, с интересом поглядывая на Александра. Ну, привет. А ты довольно крепкий, вместо приветствия сказал Александр. Я был уверен, что сломал тебе несколько рёбер. Предлагаю просто пожать друг другу руки в знак примирения. Не забыть об этом инциденте. Не удержался от подколки, Алекс. Если, конечно, твоя рука уже зажила. Алекс криво улыбнулся в ответ. Такие мелкие травмы даже упоминания не стоит. Дети такие милые, когда хорохорятся как взрослые, с умилением сказала брату Елена. Затем уже совершенно другим тоном обратилась к Александру. Учти, если с нашими учениками что-то случится, то я спрошу с тебя. Я же не нянька. скривился Александр, стараясь не смотреть в глаза Елене. "Разумеется, нет", согласилась женщина. "Но если я узнаю, что ты хотя бы косвенно попытаешься им навредить, я приду за тобой". И вот тут Алекс пожалел, что именно в этот момент решил проверить Александра с помощью своего предвидения. Хотя убийственное намерение было направлено непосредственно на блондина, Алексу тоже досталось порядочно. Только невероятным усилием он смог сохранить спокойное выражение лица. и не упасть на подкосившихся от слабости ногах. Александр же принял основной удар и вынужденно облокотился на свою машину, чтобы устоять на ногах. И в мыслях не было, заверил он женщину слегка дрожащим голосом. И вот тут Алекс ощутил исходящие от Александра ощущения опасности, но не той, что бывает перед нападением, а чуть более расплывчатой, словно блондин собирался принести ему вред не прямо сейчас. на самое ближайшее время. Он точно попытается меня подставить, отчётливо понял Селен, но мы ещё посмотрим, кто кого. Интерлюдия вторая. Елена сидела в столовой, пила кофе или стала тетрать и списывую смесью китайских иероглифов и какой-то вовсе непонятной вязи. Ты правду никуда не собираешься? Спросил её Иван, приземлившись на стул напротив. "Нет", не поднимая взгляда, ответила женщина. "А как это сочетается с тем, что ты ещё недавно говорила мне быть с ребятами помягче?" задачно спросил здоровяк. "Отправить одних разбираться с триадой, а других бегать по крышам за преступниками явно будет по опаснее". Елена захлопнула тетрадь и бросила на стол. "Так-то оно так, но есть подозрение, что Виктор изначально и планировал для ребят Экстремальные тренировки на грани жизни и смерти. Без этого они просто не смогут развиваться. Это было и так понятно, когда он позвал нас на помощь, усмехнулся Иван. Шутки шутками, но Виктор специально давил на психику ребят и постоянно держал их на пределе. Он верил, что только так сможет полностью раскрыть их потенциал. Если честно, я начинаю в это верить. С чего вдруг? Вчера вечером я наблюдала за тем, как Алекс дрался с тем блондином. Его навыки начали расти значительно быстрее, чем на тренировках. И не забывай, что он всё-таки смог сломать руки главному ученику топового клуба. Иван пренебрежительно фыркнул. Ему повезло. Согласна, Елена кивнула на лежащую на столе тетрадь. Но я нашла в кабинете Виктора старые записи Каролины. Там есть часть информации о разработанных ими методах подготовки бойцов. И он вот так просто оставил эту информацию? удивился Иван. Во-первых, не так просто, а в сейфе. А во-вторых, Виктор просто не смог уничтожить эту вещь. Память, понимающе кивнул здоровяк. Именно, согласилась Елена. Нет, я изначально знала о его подходе к тренировкам, ребят, просто не понимала степень экстремальности. По мнению Виктора и Каролины, ребят нужно постоянно ставить в ситуацию, когда их жизнь висит на волоске, и всячески расшатывать их психику. Именно исходя из этой концепции им до недавнего времени ничего не рассказывали о рейтинге и никак не готовили к ситуациям, когда их жизнь будет подвергаться реальной опасности. Он узнаю отголоски того, что происходило в нашем хадском котле. Иван и Елена не настолько хорошо знали Каролину, но были наслышаны о её работе в тренировочном лагере. Девушка пришла с третьей и последней волной учеников. Когда брат с сестрой уже могли считаться практически выпускниками, Каролина быстро превратилась из подопетной в одну из исследователей. На этой почве они и сблизились с Виктором. После всего этого каждый пошёл по своей дороге. Елена и Иван продолжили сотрудничать с военными, а Виктор увлёкся восточными единоборствами, затянув в эту тему и Каролину. Затем он отправился в Китай и храм дракона, где Виктор добавил к теоретическим выкладкам тайные методы монахов и секреты китайской медицины. Но подробности его работы Елена и Иван уже не видели, только её результаты учеников клуба Рыжий дракон. "И ты решила полностью довериться этой сумасшедшей методике?" скептически уточнил Иван. "Ну, не полностью", поморщилась Елена. "Специально создавать им проблемы я не собираюсь, но вот если уж они во что-то ввязались, то пусть справляются с проблемами сами. Мы же им няньки в конце концов". "Ты уверена, что их не нужно подстраховать?" Не унимался Иван. Казалось бы, здоровяк всегда вёл себя и выглядел как чёрствый человек, неспособный на сочувствие, но он явно переживал за ребят гораздо больше сестры. "Это же всего лишь русская триада", фыркнула женщина. "Ты сам должен понимать, что у сильных бойцов там быть не может. Им тут просто делать нечего. К тому же с ними этот блондинчик, Александр. Не зря же он главный ученик Серебряного дракона". Здоровяк кивнул. "Хорошо. А охота на рептилоидов? второстепенный клуб, брезгливо сказала женщина. О чём тут вообще говорить? К тому же, они работают с полицией, там ребята опытные. Тут одновременно раздались звонки телефонов у Елены и Ивана. А вот и они, кстати, напрягшись сказал Иван. И два, услышав звук телефона, он отчетливо почувствовал, что новости точно не будут хорошими. Брат и сестра ответили на звонки. "Мария, как всё прошло?" спросила Елена. "Тёма подстрел Раздался нервный голос девушки. Он целую очередь из автомата славил, крови натекло просто море. Полиция уже вызвала скорую, а я небесную сферу, но боюсь, что они могут не успеть. Да ил да. А ты чего звонишь? Недовольно спросил Иван, слушая краем уха крики в трубке Елены. Мы потеряли Алекса. На удивление спокойным голосом сообщил Даний. Жучок не работает, телефон тоже. Мы просто стоим в поле и не знаем, куда дальше ехать. Александр, что? Его убили. Здесь только я и Костя. Шикарно, протянул Иван, чувствуя даже некоторое облегчение, и выразительно посмотрел на сестру. Ну что, справились они с проблемами? Ты гордишься нашими учениками?